2. 5. Поэт. Анна Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой. Предпочитала, чтобы ее называли поэтом. В русских журналах была рубрика ⁇ Женская поэзия ⁇ Ей это не нравилось. Понимаю, говорила она, что должны быть мужские и женские туалеты. Но к литературе это, по-моему, не подходит. Итак... Анна Ахматова, русский поэт.